Глава вторая. Стена панельного дома. Кот был такой огромный, что спокойно точил когти о верхний этаж панельки. Но рассмотрела на самый верх и представляла, как мохнатый зверь вытягивает спину, цепляясь лапами за самый край, а потом начинает медленно отдирать острыми когтями рубероид. что залипла?» — спросила Таиса, не отвлекаясь от телефона. У самой крыши борозды такие, будто кот когти точил. Нора показала наверх. Таиса посмотрела в ту сторону, пожала плечами и вернулась к телефону. «Фантазия у тебя, конечно». Она ещё какое-то время посидела в телефоне, потом тяжело вздохнула, отложила девайс в сторону и протянула. «Долго он там ещё сдавать будет?» Писал, что по списку последний. Либо помучают его, либо сразу на пересдачу отправят. Ему потом ещё ехать. Тая молча покачала головой. У неё была потрясающая идея зависнуть в парке после экзамена. А чтобы в ожидании Платвичкина не шататься туда-сюда, она выбрала кафе с открытой верандой неподалёку. но раз большей радостью отправилась бы домой. Настроение в последние дни было ниже среднего. Оно ещё чувство чего-то неправильного не давало сосредоточиться. Экзамен автоматом стал настоящим подарком. «Такая жара, я уже сварилась!» — Тая вытянула ноги. «Кстати, новые!» — она кивнула на кеды. Симпатичные, но, по мнению Норы, слишком закрытые для такой погоды. «Как хорошо, что я волосы обрезала!» — продолжала трещать Таиса. «И тебе тоже надо бы, а то кудри эти никак не уложить нормально. Постоянно с гнездом на голове ходишь!» Нора промолчала. «А что, Маник, записалась уже?» Нора называла такие периоды в поведении Таисы лишь бы докопаться. «Уже три недели прошло, давно пора новой делать». Когда официант наконец-то принёс заказ, Нора выдохнула. Подруга занялась разглядыванием салата, а потом обязательным фотографированием его в блог. Она свято верила, что должна транслировать свою жизнь всем вокруг. Нора этому не мешала, тем более, что у Таисы неплохо получалось. «Прикинь, что...» — начала была Таиса, но отвлеклась, — написал плотвичкин «Офигеть, на тройку сдал!» «Сколько ему ехать?» «Наверное, полчаса. Ещё же до метро надо дойти». «Я ему щалоку скину!» Нора только кивнула. Иногда Таиса любила сокращать слова до самых непонятных форм. И если в Локе ещё можно было угадать локацию, то в недавнем Бусе с трудом узнавался автобус. «Куда на выхах поедешь? Погнали у меня затусим?» «На работе дали выходные, хочу к своим скататься». Ответила Нора и сразу поморщилась. Таиса терпеть не могла отказов. Но подруга на удивление отреагировала на это ровно. «Ладно, с Платвичкиным затусим. Кажется, я ему нравлюсь. Прикинь, всю жизнь думала, что ты, а оказывается, я». Нора улыбнулась. Стражи выделили помещение под самой крышей. Центр города, вроде всё хорошо, но находиться в этом месте было невозможно. Потолок протекал, в стенах свистело. «Нашей организации не одна сотня лет. Почему мы не в состоянии найти себе нормальное помещение?» — возмутился стажёр Глеб. «У нас было своё здание. Его снесли», — ответил Брют. «Почему снесли?» «Официальная версия — грунт поплыл». «Но тогда вопрос, почему там строят что-то новое?» «Может, грунт укрепили?» — предположил Глеб. Брют пожал плечами. С уходом предыдущего начальника всё пошло наперекосяк. Здание отобрали, подсунули нового стажёра, который мало того, что элементарных правил общения с нечистью не знал, так ещё и норовил везде свой нос засунуть. «А как нового воевода зовут?» — спросил Глеб. «Кого?» — не понял Брют. «Ну, кто пришёл на место старого командующего?» «Скат Иванович. А почему воевода?» «Ну, я подумал, звучит прикольно, не называть же его босс». «А чем тебе босс не нравится?» Глеб пожал плечами. «Воевода звучит прикольней». брют улыбнулся. «На самом деле, раньше босса действительно называли воеводой. Давно это было. Потом крона от корней стала всё больше отдаляться, и главный в страже стал боссом». «А ты?» «А я его зам». Глеб кивнул и ещё раз осмотрел помещение. В окне возле самой стены не было стёкол. «На ремонт тут надо не меньше двух лимонов угрохать». «Мы тут не останемся», — отрезал Брют. «Нам работать надо, а не стены шпаклевать». Дверь с мерзким скрипом открылась, и в комнату зашел Скат Иваныч. Потолок почти касался его макушки, поэтому ему пришлось втянуть голову в плечи. «Несмешная шутка», — выдал новый начальник стражи и вышел. Брют и Глеб поспешили следом. Огромный человек тяжело спускался по ступенькам, что-то бормоча себе под нос. Следом семенил щуплый Глеб, время от времени проводя рукой по ёжику волос. В компании босса он очень нервничал. брют немного замешкался, закрывая дверь на ржавый замок. «Есть подвижки по последнему делу?» — спросил скот Иваныч на улице. брют покачал головой. «В Яве магия таких следов не оставляет. Почти невозможно отследить, где зацепило. Попробуйте связаться с их местными знатками». Те наверняка в курсе как у них что работает скат иванович посмотрел наверх на окна где по мнению градоначальника должна была располагаться стража и что им пришло в голову сейчас это всё менять может новые воевода новое место предположил глеб скат Иванович пожал плечами воевода фыркнул он но придумывают терминов потом объясняя остальным что они значит стал накрапывать дождь Первые капли упали на разгорячённый за день асфальт и тут же высохли. Скат Иваныч закурил. Брют стал копаться в телефоне, а Глеб не знал, куда себя деть. «Ой, это что, анафид?» — выдал вдруг стажёр. Брют и Скат Иваныч резко подняли головы. Через улицу шёл человек, припадая на руку. Слишком длинную для человека. «Почти на трёх ногах», — проговорил Глеб. «Даже не стесняется, а ведь ещё не ночь» он видимо уже давно в этом теле все человеческое выжика пытается теперь удержать облик заметил брют выясните при каких обстоятельствах всякий разный занял чужое тело скат иваныч медленно докуривал сигарету и вызовите Волчкова и зябликова чую придется побегать боюсь они не успеют сейчас на другом конце города шуша ругоняют сказал брют но все равно потряс ворот рубахи вызывая из ткани рой пчел те с тихим жужжанием моментально исчезли в воздухе. «Ого, что это?» — не понял Глеб. «Рой?» — кратко ответил Брют. Он явно не стремился рассказывать больше. Глеб с интересом осматривал зама. Никаких рисунков пчел на одежде не было, татуировки Брют тоже не скрывал. Одну носил открыто — знак великого дуба. Ещё одна — знак зоркого глаза — была у него за ухом. «Дырку во мне проглядеть решил». Взгляд у Брюта был светлый, цепкий пытаюсь понять, откуда пчёлы полетели. «Как ты попал в стражу, если ничего про пчёл не знаешь?» Беззлобно подколол стажёра Брют. Глеб обиделся и снова переключил внимание на анафида. Бес продолжал медленно двигаться вдоль стены, помогая себе длинной рукой. Вторую он прижимал к груди. «Ощущение, будто его ранили», — задумчиво сказал Глеб, проводя рукой по коротко стриженной макушке. «Долго ещё будем кино смотреть?» — одёрнул их скот Иваныч. Брюд довинулся вдоль улицы, стараясь держаться параллельно чудовищу. Глеб шёл следом. Скот Иваныч остался стоять на месте, хмуро глядя на анафида. Людей с улицы убрали тем же незримым роем пчёл, чтобы не мешались и не стали случайно жертвой беса. Всякий разный обратил, наконец, внимание на стражу и остановился. Обернулся, посмотрел назад, поскрёб лапой асфальт, а потом дико заорал и бросился на Глеба. Тот не ожидал такой прыти, споткнулся и полетел прямо в лапы чудовища. Брюд тут же оказался рядом, начертив в воздухе охранный знак, который с силой толкнул анафида в сторону ската Ивановича. Босс был готов. Из-за спины он достал огромный серп, одним отточенным движением махнул лезвием, и Глеб услышал глухой стук на другом конце улицы. Голова всякого разного катилась далеко от тела, распадаясь на грязные ошмётки. «С нечистью нарушивший договор, разговор короткий», — отрезал Скотт Иваныч. Глеб смотрел, как развалилось тело анафида, а лёгкий порыв ветра лишил возможности разглядеть, что раньше тут что-то было. «Говорю, придётся побегать», — проворчал Брют. «Зря парней только отвлекли». «Не зря», — Скотт Иваныч смотрел в сторону, куда улетела голова чудовища. Рядом стояла фигура, наклонив голову на бок, и смотрела на стражу. «Что еще один?» — простонал Глеб. «Видимо, тот, что первого ранил», — согласился Брюд. Фигура не стала ждать, пока стража начнет действовать. Она шустро наклонилась, подхватила с земли прах головы и метнула его в скаты ивановича и его подчиненных. «Ложись!» — рявкнул скат иванович «Глаза закрыть!» Глеб опять замешкался и почувствовал, как черный туман заволакивает улицу и начинает разъедать глаза. «Дурень, что тебе сказано?» Скат Иваныч пнул стажёра по ногам, и тот грохнулся на спину. «Это что за колдовство?» просипел Глеб в глаза, которые неистово жгло. «Развеяться будешь выяснять», — ответил босс. «Два нападения рядом, ещё и в центре», — проговорил Брют где-то рядом. «Расслабились», — бросил Скат Иваныч. Брют хотел возразить, но передумал. Толку в этом не было никакого. Пустая перепалка на загаженной улице. Чёрный туман держался недолго. Не стал дожидаться, когда появятся волчков и зябликов. Поднялся вверх и растворился среди домов. «Бардак, бардак!» — ворчал Скот Иваныч, поднимаясь и отряхивая одежду от пыли. «Босс, людей пускаем?» — спросил Брюд. Скот Иваныч кивнул. Пустая улица тут же стала многолюдной. Три стражника смотрели, как заполняются кафе и лавочки в самом центре города. Никто и не заметил, что буквально пять минут назад ходу на эту улицу не было. «Знаете», — подал голос Глеб, — «а в целом-то всё неплохо». «В плане», — уточнил Брюд, — «теперь у нас есть первый подозреваемый». Поезда и вокзалы всегда вызывали ощущение грядущего приключения. И неважно, едешь ты в соседний город или просто на дачу. Суета, объявления, которые озвучивают настолько невнятно, что о смысле остается только догадываться. Все это дарило чувство, что грядут изменения в привычной рутине. С этого всегда начиналось путешествие Норы к родным. Толкотня на станции пригородных электричек напоминала рынок выходного дня. Тут тоже что-то продавали, народ носил огромные рюкзаки со странным содержимым, дети носились по чужим ногам, а усталые мамочки делали вид, что их это не касается. Сами поезда выглядели так, будто застряли в прошлом веке. Ржавые, разрисованные всеми красками мира, прокуренные в тамбурах. Почему-то именно на этом направлении составы не стремились заменить на более новые. Этим фактом всегда возмущалась бабушка Норы. Когда уже вспомнят про наше направление? Везде уже сто раз обновили поезда, а тут ржавые телеги спорят между собой, какая более ржавая. Нора села в электричку и сразу отзвонилась маме, чтобы та не забыла открыть калитку. Заглянула в общий чат. Тейса опять накидала кучу фотографий с Платвичкиным. Эти же фотографии она потом закинет в блог, рассует по всем альбомам, и у каждого будет спрашивать, видел ли он их. Не увидеть шансов ноль. Быстрый смайлик, чтобы показать, что Нора всё прочитала, наушники в уши, и в ближайший час смотреть, как пролетают за окном чужие дачи, редкие леса, И лысые поля. Неотъемлемая часть любой поездки. Рядом сел опрятный молодой человек. но раскосила глаза, чтобы оценить, насколько приятно с ним сидеть. Оказалось, вполне. Аккуратный он пах какой-то луговой травой и немного землёй. Даже ботинки были светлыми и чистыми. Нора засмотрелась на незнакомца, тот закинул ногу на ногу. На мгновение девушке показалось, что нога легла два раза. Будто задублировалась дорожка на видео. Нора поморгала, отвернулась к окну. Минуту погодя снова посмотрела на парня, тот скрестил на груди руки. И опять движение получилось какое-то задвоенное. Нора нахмурилась. В этот момент молодой человек посмотрел на неё и удивлённо поднял брови. Нора сразу отвернулась. Вышел он через две станции. Всю дорогу сидел спокойно и наблюдал за пассажирами, периодически поглядывая на Нору. На станции он обернулся, и Нора готова была поклясться, что на неё смотрели двое. Этот странный молодой человек и какое-то чудовище внутри него. «Надо больше спать», — тихо прошептала себе девушка и переключила трек. До дачи она доехала без приключений, на станции купила фруктов и фермерский творог и пошла вглубь садового товарищества. Странный парень не шёл из головы. Он цеплялся второй парой рук, вытаскивал из памяти случайного пассажира метро. И почему-то это всё накладывалось на кошмар. Авария из сна тоже не отпускала её. Было ощущение, что всё происходило на самом деле. Дорога до участка шла через озеро. Нора всегда подходила к воде и купала в ней руку, здоровая с огромным водоёмом. Сегодня озеро было спокойным. Солнце играло на воде, словно раскидывало по поверхности мелкий бисер. В детстве Нора очень любила это сравнение и как-то сказала бабушке. «Когда я вырасту, то сделаю из этого бисера браслет». Бабушка посмеялась. От мысли отвлёк телефон, мама её потеряла. Не задерживаясь, Нора поспешила на участок к своим. Огород и небольшой сад всегда действовали на неё умиротворяюще. За калиткой оставались переживания, страхи и постоянные подначки Таисы. За годы дружбы та ни разу не побывала на даче, и только сейчас Нора поняла, что рада этому. Пусть в этом мире будет хотя бы одно место, защищённое от бесконечной критики подруги. «Ты к нам надолго?» — спросила бабушка, пока Нора разбирала покупки. «На праздники как раз экзаменов нет». В доме фоном ворчал телевизор. К нему настолько привыкли, что уже не воспринимали как помеху. Просто часть окружающего шума. Птицы на улице громче орут. Нора не сразу поняла, что именно привлекло её внимание. Старая улица, старые дома. С этого начался очередной сюжет в новостях. Ведущая несмело подходила к месту у неё за спиной. На маленьком экране Нора сразу заметила аккуратные ботинки, часть которых утопала в стене. В старой стене панельного дома. Выпуск резко прервали, запустив рекламный блок Нора схватила телефон и полезла в интернет. Да, тот опрятный молодой человек из электрички, те самые ботинки, даже место то самое, рядом видно станцию. Фотографии и публикации быстро исчезали с новостных порталов, и Нора с трудом нашла кадр, где всё видно. Тело торчало из стены так, будто это был не старый бетон, а снег, в который легко затолкнуть что угодно. Голова незнакомца упала на грудь, рубашка окрасилась буром. Одна рука вцепилась в стену, будто пыталась вытащить тело. Другая безвольно повисла. Нора в ужасе смотрела на фото и не могла оторваться от экрана телефона. Было ещё что-то, что цепляло внимание, но об этом в публикации не написали ни слова. У молодого человека было три ноги. Фотографию тоже удалили, но Нора успела сделать скриншот. Увиденное пугало и хотелось снова и снова возвращаться к фотографии, чтобы получше рассмотреть каждый её пиксель. Странное, извращённое желание пугать себя снова и снова. Что-то случилось, бабушка всегда чувствовала, когда менялось настроение у домашних. Страшное в новостях увидела. Бабушка посмотрела на экран телевизора, взяла пульт и переключила на программу про сад и огород. «Я тебе всегда говорю. Страшные новости остаются в городе», — напомнила она. И ушла. Нора кивнула. Страшные новости остаются в городе и в моей голове.